Второе. В храме Сергей выбрал место, откуда хорошо был виден клирос, где разместились певчие. Отсюда виден был и иконостас с царскими вратами. Он уже выяснил, что место перед иконостасом называется Солей, а полукруглый выступ в ее середине — Амвоном. По привычке своей не бояться спрашивать о том, что ему неизвестно». Сергей мало-помалу узнавал и про устройство храма, и про порядок богослужения, тем более Люда охотно объясняла про все, о чем он спрашивал. К тому же Сергей видел, что ей нравится быть его наставником. Он не ожидал, что на праздник в храм придет так много людей. Ему, как и многим другим, казалось, что в церковь входят только бабушки, да иной отсталый элемент. Нет, пришел мужчина вполне интеллигентного вида, Смело поставил свечу на подсвечник, приложился губами к иконе, лежащей на аналое, убранной тюльпанами и сиренью. Вот миловидная женщина средних лет поступила точно так же, что-то тихонько сказала, наклонившись и трижды поцеловавшись с той бойкой бабушкой, которую уже знал Сергей. Он обратил внимание, что многие здесь знакомы, приветствуя друг друга, улыбаясь и прикасаясь к щекам братским целованиям. потому что Сергея стали теснить то слева, то справа, он понял, что этот небольшой храм заполнился до отказа, и даже, казалось, стало не хватать места, потому что толкотня усилилась. Какой-то старик с седой бородой растолкал всех и пробился вперед, к самому аналою. Он оглядел окружающих с недовольством. «Для того, чтобы утвердить свое право стоять впереди всех», Он одернул пиджак, обвешанный медалями и какими-то памятными знаками, поправил зеленый офицерский галстук, огладил седую бороду. Сердитый пляшевый дядька, гудевший в ухо Сергею на спевке, стоял в самом углу клироса и опять внимательно изучал ноты. — Зачем его Люда пустила? — подумал Алешин, глядя на нее. Она стояла в полоборота к нему, слушая, что говорит ей Ольга, девушка Николая, которая пришла как на концерт, в эффектной блузке с открытым воротом, в юбке, стянутой широким красным поясом, которые были в моде. Люда тоже была празднично одета, но гораздо скромней. На волосах, гладко зачесанных, легкая белая косынка, летний костюм тоже белый, приталенная блузка, юбка ниже колен, тоненькая, стройная, как... Сергей стал искать сравнения, но в этот раз на память не пришли стихи, которых он знал довольно много. Он видел ее профиль. Чуть вздернутый маленький нос, припухлые губы, мягкий овал лица. Вот она повернулась, глянув на людей, увидела Сергея и чуть улыбнулась. Улыбка получилась растерянной. Он хотел как-то поддержать ее. Но не станешь же сжимать кулак, поднимая руку. Это ведь не на концерте. он лишь кивнул, и тут раздался первый возглас отца Серафима, и в храме сразу же наступила тишина, и, что удивительно, всем нашлось свое место. Сначала Сергей вслушивался, не фальшивят ли певчи, но хор успешно спел первое песнопение, и рука Людмилы сделала уверенный завершающий жест. Диакон стал читать «Яктинью», И Сергей словно очутился в новом пространстве, и будто бы ему слышался зов, который раздался под этими древними сводами. Чуткое сердце Сергея отозвалось на него. Он не все понимал, что читал глухим своим старческим голосом диакон, да это и не нужно было ему. И хотя он не знал еще смысла каждого из действий божественной литургии, сам ход ее, воздух, уже напитанный молитвенным предстоянием этих незнакомых Алешину людей, но уже близких, даже родных, проникал в его душу и все больше и больше овладевал им. И Сергею уже не важно было, в каждую ли ноту попали певчи. Важно было другое, они пели сердцем, а значит молились. И он молился вместе с ними, чувствуя, что святитель Николай, икона которого в большом резном киоте, висела на стене прямо перед ним, здесь, рядом, и благословляет всех молящихся в храме, в том числе и его, Сергея Алешина. И не только святитель и чудотворец в эти минуты были здесь. По его молитве и Христос, и Богородица сейчас вошли в этот чудом уцелевший в годы лихолетия храм, в годы расстрелов и глумлений над самым святым, что есть у народа русского. Но это святое, Это бесценное сокровище, оказывается, сберег народ. Вот этот старик с окладистой седой бородой, с медалями и значками на застиранном пиджаке. Это бойкая старушка, которая, не стыдясь, сейчас плачет. И вот этот интеллигент, так смело поставивший свечу. И эта женщина с милым лицом, которая тоже мокра от слез. Все они здесь, перед Христом и Богородицей, перед Николаем Чудотворцем, стоят и поют дружно, едиными устами. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Оказывается, и главных слов они не забыли. Сергей не знал еще символа веры, но понимал сейчас, что эти слова звучат как клятва, которую даешь раз и навсегда, до последнего вздоха. Сергею захотелось увидеть лицо Людмилы в этот момент, и она, словно услышав его, повернулась сейчас к иконостасу, к краю которого подошел диакон. Он поднял правую руку, которая держала ленту, опоясывающую его и перекинутую через плечо. Лента походила сейчас на крыло птицы, простертая не только над диаконом, но и над всеми, кто сейчас был в храме. «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносите». Лицо Людмилы разрумянилось, огонь молитвенного пения тронул ее щеки. «Милость мира, жертву хваления». спел хор так, что и сердце Сергея, загорелось тем же огнем, что и у Людмилы, и у всех, кто молился в храме. Он опять не понял, почему надо встать со страхом, почему они поют, произнося «жертву», а не «жертва». Но сердце и все существо его в этот момент поняли, что речь идет об искупительной, великой жертве Христа, которая есть милость миру. И еще он понял, что сейчас происходит что-то очень важное – может быть, самое важное и в этом богослужении, и, может быть, в его жизни. «Горе имеем сердца», — возгласил отец Серафим, и хор отозвался, и еще после одного возгласа священника все в храме встали на колени. Примечание. К небу. Тексты песнопений даны на церковно-славянском языке. Конец примечания. И Сергей преклонил колено. Девушка пела в церковном хоре. Вдруг вспомнилось ему. Это такой, как Люда, написал Александр Блок, или он ее выдумал. Но я-то не сочиняю, а вот она, живая, стоит передо мной. Потом. Потом додумать об этом. Сейчас надо сосредоточиться. Почему именно сейчас все встали на колени? Тебе поем... «Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи!» Пели и Ольга, и Людмила, и девочка Аня, внучка отца Серафима, с таким чувством, что иначе как ангельским назвать это пение было нельзя. Надо сохранить это чувство, все запомнить, разобраться. Когда он подходил к кресту, отец Серафим сказал, «У нас праздничная трапеза. Приглашаю вас и ваших товарищей». Сергей с радостью согласился. Столы накрыли рядом с той комнатой, где происходила спевка. Батюшка и диакон сели возглавие стола. Сергея и консерваторских девушек усадили напротив Людмилы и других певчих. После того, как отец Серафим поздравил всех с праздником, поблагодарил певчих, потом гостей, неожиданно попросил сказать Сергея. Все замерли, с любопытством глядя на него. Особенно пристально, нарочито серьезно, на него смотрел человек средних лет, в аккуратном летнем костюме, в рубашке со сложным воротником поверх пиджака, старомодного, двубортного, застегнутого на все пуговицы. Человек был лысоват, лицо имел самое обыкновенное, примечательно разве что излишней конторской серьезностью. «Наверное, бухгалтер какой-нибудь», — подумал Сергей. «Не знаю, что и сказать», — начал Алешин, и в самом деле не знающий, что говорить. «Спасибо вам, отец Серафим, за то, что пригласили нас, потому что я, да и Ольга со Светланой тоже, думаю, открыли для себя немало нового, прежде всего в музыке, конечно, потому что музыка...» — вот, вспомнил сейчас. «Один музыковед на лекции привел нам высказывание философа XVIII века Григория Сковороды». Он говорил так, «Без души деревья — дрова, трава — сена, а человек — труп. Мы, конечно, воспитаны в духе марксизма-ленинизма. Как же тут быть с душой?» Сергей заметил, что бухгалтерского вида человек смотрит настороженно, выпрямившись спиной в струнку. «А так, я думаю, что в понятие душа надо вкладывать марксистское содержание, вот и снимается противоречие, правильно?» сказал он, уже непосредственно обращаясь к изучающему его человеку. А если противоречий нет, то можно заключить, что без церковной нет и современной музыки, потому что есть традиции и новаторство. Сегодня, например, звучала музыка Бортнянского, которого наши девушки изучают. Так что все в порядке. Сергей перевел дух, поскольку с бухгалтером уладил дело. Теперь и Людмиле что-то требовалось сказать. И опять словно кто-то наставлял его и подсказывал, что надо говорить. А я еще вспомнил сегодня Александра Блока. «Девушка пела в церковном хоре». Замечательное стихотворение, там такие сильные слова. Можно прочесть, отец Серафим? Конечно, одобрил батюшка. И Сергей прочел. «Девушка пела в церковном хоре, О всех усталых в чужом краю, О всех кораблях, ушедших в море,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 Правда, замечательные стихи, и музыка на них написана тоже замечательная. Романс есть, его спел Иван Семенович Козловский. Мне довелось быть на его концерте. Но стихотворение кончается трагически. Никто не придет назад, все погибнут. Вот я подумал, что будет светлая жизнь, вопреки Блоку, Рахманинову и Козловскому. Пусть на самом деле придут в гавань все корабли, а не как у Блока сказано. Ведь Николай Чудотворец, кажется, как раз помогает всем, кто в буре на море попадает, так? У вас на стене храма фреска такая, верно я догадался? Так вот, за то, чтобы мы все бури благополучно миновали, давайте и выпьем. Улыбаясь, к нему потянулся с бокалом отец Серафим. Диакон, отец Василий, Певчи. Сергей ждал, когда посмотрит на него Людмила. Она смотрела на него с благодарностью. А потом, после застолья, он провожал ее. Вышли к москва реке, пошли по набережной. — А как там дальше у блока? — спросил Людмила. — Прочти. Сергей не заставил себя упрашивать. И голос был сладок, луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Людмила молчала, раздумывая. — «Сильно, конечно», — сказала она, — «только очень безысходно. Так бывает в жизни. Но вы же сами сказали, что пусть будут в гавани все корабли. Это я больше для вашего чекиста сказал. Да? Вы думаете, наш староста Иван Николаевич чекист? Предполагаю. Надеюсь, телега к нашему начальству не приедет». Людмила засмеялась. «Телега. Раньше не слышала». Вообще, если честно признаться, он может и нажаловаться, но будем верить. Будем, Люда. Я сегодня смотрел на тебя и думал. Люд мила. Людям мила. Верно? Где ты живешь? Уже почти пришли. А мама твоя дома? Это еще зачем? — испуганно спросила она, и он опять подумал, что глаза ее похожи не только на пироги, но и на глаза серные. Хочу, чтобы мама твоя знала, кто за ее ненаглядной доченькой стал ухаживать. Или есть другой провожальщик? — Ну, — несколько игриво ответила она, — соперников вызову на дуэль. Ладно, — она протянула ему руку, — мама сейчас на работе, познакомлю в другой раз. — Может, подождем ее? Больно ты быстрый, и нам надо отдохнуть. Он сжал ее маленькую и крепкую ладошку. Не знаю, как ты... А я этот день, 22 мая, запомню навсегда».